Глава 11. Аквилон. Мужественен не только тот, кто побеждает врагов, но и тот, кто господствует над своими страстями. Некоторые же царствуют над городами и в то же время являются рабами женщины. Демокрит. Знойное солнце. Широко раскинувшийся базар в восточном стиле. Высокие минареты здания, покрытые арабскими Голдящая толпа, прилавки, ломящиеся под грузом традиционных сладостей. Голосистые торговцы наперебой расхваливающие достоинство своих ковров, которые разве что не летают по воздуху. Всё это точно не про Аквилон. И хотя те далёкие времена, когда всё человечество теснилось на одной лишь планете Земля, уж давно позади, стереотипы во многом продолжают быть сильны. Присыпанная снежной пудрой и громадная безжизненная сосулька на первый взгляд мало вяжется со словом сочетанием Звёздный халифат. Но тем не менее, она действительно является, пусть и малой, но всё-таки его частью. Планета входит в состав вилаята, который возглавляет визирь Мариф Ма бен Гамаль, назначенный на должность самим халифом. Именно визирь верил эту планету своему наебу. Кабиру аль-Хусси. Именно здесь разместил свой гарнизон 39-й полк янычарский космического корпуса Звёздного халифата. Именно здесь, на промёрзлой и унылой планете, чьё название на языке прежних владельцев означает "Суровый ветер", вдали от всяких битв и врагов, многие отважные янычары, как это ни странно, и нашли свою погибель. Что значит быть Еничаром. Нечто такое, что не в дамёк для тех, кто никогда не жил среди них. Вам могут рассказать многое, разное, но до конца вы так и не поймёте. Быть еничаром значит заплатить девширме, долг кровью. Быть еничаром значит родиться первенцем в немусульманской семье, проживающей на территории халифата. Быть еничаром Значит быть оторванным от семьи, не знать своего родного языка, рода и имени. Вместо этого будет новое имя и новый отец, глава янычар, носящий звание ага. С первых же лет жизни ему хорошо объяснят, что значит быть янычаром. Быть янычаром непросто. Быть янычаром почётно. Быть янычаром престижно. Быть янычаром опасно. История возрождения ордена берёт начало в седой до космической древности. Но многие вещи по-прежнему не утратили своей актуальности. И неважно, пролегает путь через песчаную или звёздную пустыню, состоит караван из гружённых тюками верблюдов или современных космолаянэров на гравиметрической тяге. Янычары личная гвардия халифа непосредственно подчиняющиеся только и лично ему, что лишний раз побуждает султанов и эмиров к их собственными гвардиями к лояльности. У молодых янычар нет ни прошлого, ни рода, ни истории, ни языка. Они целиком и полностью зависимы от халифа, который дал им всё и преданны лично ему. Янычары элитные войска, на которые возложена как обязанности армии, оберегающей от внутренних и внешних угроз. Так и охрана общественного порядка, в соответствии с нормами шариата. Янычары совсем не обязательно живут только войнами. Помимо бойцов, халифу также нужны инженеры, ученые, врачи и иные специалисты. Образование, которое получают янычары, является одним из лучших не только в пределах звездного халифата, но и вообще в пределах галактики. Это одна из причин, по которым многие в особенности малоимущие, семьи не то что не противятся, а более того, сами желают, чтобы их отпрыски были записаны в янычар. Некоторым мусульманам даже приходится добиваться особого разрешения. Но, впрочем, неважно, в богатстве или в бедности, с оружием в руках или за штурвалом истребителя, за чертежами в цехе или в лаборатории с колбами, все служат одному делу и одному господину. И вместе с янычарами все тяготы будней разделяют дервиши. В общем, жизнь янычара — это не такой уж кромешный ад, как воображают себя одни, и не такой рай, как с завистью представляют себе другие. Да, заработав определенные заслуги перед лицом халифа, янычар вправе отойти от дел, завести семью, получать стабильную пенсию, заниматься бизнесом. И надо сказать, Отставные, но никак не бывшие инычары продолжают активно сотрудничать со своими товарищами, координируя действия и представляя на зависть всем силу, с которой невозможно не считаться. Но до этих заслуг ещё необходимо дожить. Быстрее всего с этим обстоят дела у Сердингеччи, рискующих головой, у тех, кто добровольно вызвался отправиться в самое пекло. Что же до прочих, то в мирное время, без совершения великих открытий или без особых достижений, для того, чтобы заработать признание, могут уйти немалые годы. По этой причине многие восприняли назначение на Аквелон без особого воодушевления. Провинция далёкая окраина, на которую по историческим меркам относительно недавно принесли слово пророка. Здесь годами не происходило ничего. Скука становилась наиболее смертоносным из всех врагов, и даже наиболее выдающиеся из воинов рано или поздно начинали ощущать себя клинками, покрывающимися ржавчиной. Заслужить признание в таком месте — задача не из простых. Однако и здесь кто-то должен находиться, удерживая добывающие станции, приносящие свой пусть и не шибко богатый, но стабильный доход. Со временем, если вложить силы и средства в терраформирование, колония расширится, добыча наладится. Со временем планета Сасулька может стать тёплой с голубыми морями и роскошными городами. Но пока всех устраивает всё как есть, и существуют более неотложные дела, нежели развитие Аквелона. Время меняет многое. Когда-то люди не знали, что являются не единственным разумным видом во вселенной. Теперь представители иных видов в янычарском корпусе намного больше, чем людей. Фактически людей здесь всего-то 1/10. Одна Однако это не имеет никакого значения. Все здесь служат одной цели, все делом доказывают свою лояльность халифу. А люди, равальгарцы, армелиохи, хисаанцы, мальвианцы, грысианцы и другие. Работают, сражаются, гибнут, побеждают, дотягиваются до звёзд, возводят и осваивают новые колонии, расширяют территорию уммы. Они могут по-разному появляться на свет, выглядеть и размножаться, но все они братья, если и не по крови, то по духу. Иинечары освобождены от совершения пятикратного намаза от соблюдения поста и паломничества. Но многие муслимы и сейчас преодолевают путь, разделяющий звезды для того, чтобы совершить хадж в Мекку и узреть Каабу. Время меняет многое. Но в свободное время они по-прежнему любят играть в нарды, мудрую игру, некогда совмещавшую в себе глубокий символизм. Доска — это небо. Перемещение шашек — ход звезд. Четыре стороны — Времена года. 12 отметок месяцы. 30 шашек количество дней в месяце. 24 точки количество часов в сутках. Сумма точек на противопоставленных гранях костей 7, что означает количество дней в неделе. Во всяком случае, так и гласит поверье. В этот день они тоже, как обычно, играли в нарды. Кости ударились и, отскочив от доски, упали вновь, на этот раз замерев. На поверхности одной из них выпало шесть, на другой — пять. «Шеш-беш», — произнес Абубакар, вскоре начав передвигать шашки. Время стояло на месте. Срочных дел не имелось. Кто-то в этот момент тренировался или был занят дежурством, но большинство бойцов из Орты нашли занятия по душе. Одни читали, другие играли, дремали, вели беседы, прогуливались. Неподалёку от стала на широком уютном диване несколько человек просматривали старый фильм Джона Карпентера Нечто, снятый на земле в невообразимо далёком 1982 году 20 века. В фильме рассказывалось о судьбе двух полярных станций, американской и норвежской, обитатели которых столкнулись в арктических льдах с шайтаном. Это произошло по вине норвежцев, которые сначала обнаружили огромную летающую тарелку, провалившуюся под лёд, а затем измороженного пилота, не имеющего своей постоянной формы. Вместо этого он заражал и ассимилировал окружающих, делая их частью себя, а затем получал их знания и способности, возможность использовать их внешность. Достаточно было одной молекулы для того, чтобы захватить целое тело. Подобно тому, как одна пагубная мысль может захватить душу, а пагубная идея державу. Люди не доверяли друг другу, подозревали, видели в каждом возможного врага, и ситуация накалялась. Конечно же, им было страшно, конечно же, они были слабее, но когда те из них, кому удалось протянуть больше других, поняли, что если они упустят тварь, то она погубит всё живое на планете. Без колебаний приняли решение остановить его даже ценой собственной жизни. На первый взгляд, фильм был нудным, жутким, некрасивым и затянутым. Однако же в нём содержалась и мораль. Человек слаб, его тело обречено, но дух должен бороться до последнего. И хотя эта борьба может продолжаться бесконечно, и для окончательной победы человеческих сил недостаточно, отступать нельзя даже ценой собственной жизни банальность, о которой необходимо регулярно напоминать. Иногда при определённых обстоятельствах в душе каждого может проснуться воин. Самые заурядные личности порой просто не догадываются, насколько они могут быть сильны. Могло показаться странным то, что, находясь среди мерзлоты и холода, братья по оружию смотрели фильм про мерзлоту и холод, а не, скажем, про тепло и уют, которых здесь так недоставало. Но так уж им захотелось. «Пян жду», — произнес Тахир, составлявший Абу-Бакару компанию за игровым столом. На костях выпало пять и два. «Завтра ожидается новый наряд на экспедицию». Передвигая свои коричневые шашки, между делом произнес он. «И что с того?» Дождавшись завершения его хода, Абу-Бакар взял кости и, хорошенечко встряхнув их, совершил бросок. «Два и шесть». «Шесть уду», — произнес он, взявшись за белые. «Хотя сейчас и не моя очередь, собираюсь записаться добровольцем». «Все равно, хоть какое-то разнообразие», — тем временем ответил Тахир. «Эти стены просто действуют на меня угнетающе». Когда я занят делом, меньше лишних мыслей приходит в голову. Время летит быстрее. Абубакар промолчал, наблюдая, как он берет игральные кости снова. Наряды на экспедицию включали в себя довольно длительное пребывание вне нашей базы со сравнительно широким спектром задач. Довольно рискованно, довольно сложно, но для специально обученных людей привычно. В составе группы будут инженеры, ученые, опять же, из числа янычар. И для подстраховки им могут понадобиться различного рода помощники и сопровождающие, как того велит инструкция. Водители, техники, специалисты по связи и так далее. Приходится передвигаться в специальном транспорте. Пока производят различные замеры и прочие следственные работы, выходить на лютый мороз в гермодоспехе, без которого любой человек в считанные секунды превратился бы в окоченевший труп останавливаться в специально отведённых перевалочных пунктах, небольших станциях, где производится дозаправка, осуществляется связь с основной базой, ремонт, проверка оборудования. С другой стороны, для многих полноценный отдых включает в себя смену деятельности, потому как первое время в экспедиции после рутины на базе, как и первое время на базе после экспедиции, ты чувствуешь себя каким-то иным, обновлённым, свежим вырвавшимся из череды привычного. Шешиду. Объявил Тахир, когда кости остановились после падения и удара, продемонстрировав 6.2. Ну так что, составишь мне компанию? Не имея определённого желания, Абубакар пожал плечами. Пока не знаю, там видно будет. Сигнал, вызывающий на построение, прозвучал неожиданно, опережая время поверки. В последнее время подобное происходило редко, и стало быть, янычары ожидали какое-то безотлагательно срочное объявление. Дождавшись, пока янычары пробегут мимо, человек в цилиндре осторожно прошёл через зал. Конатоходцы, янычары, монстры в детском шкафу. Что за бардак в голове у этого автора? А вообще интересно. Если совершая намаз на земле, они должны обращаться к Мекке, то как бы это в космосе? обращаться к земле? А если они находятся вне солнечной системы, значит искать среди звёзд Солнца. Как бы там ни было, оставаться здесь и дальше казалось небезопасным.